Млечный путь, условия жизни, а не лимфатический темперамент мешают ему развернуть свои способности. Писарев. Мнение о наличии у человека помимо кровеносных, так называемых белых сосудов, существовало еще во времена Гиппократа. Уже тогда, кроме лимфы, были известны и другие бесцветные, а потому таинственные по происхождению жидкости – слизь, желудочный сок, слюна, слезы, сукровица. Значительно позже понятие о лимфатических сосудах развил Авиценна. Это уже средние века. Однако лишь в 1563 году при помощи анатомической препаровки итальянский анатом – Бартоломео Евстахий сумел выделить самый крупный лимфатический сосуд — грудной проток на трупе лошади. Евстахий и сам не понял значения своего открытия, назвав обнаруженные белой грудной веной. Весьма долго бытовало убеждение, что лимфа является чистой, прозрачной, спокойной жидкостью. Причем она не своя родная, а так побочная. Отсюда и русское название "посока". «Сок» понятно, а «па» тот же префикс, как в словах «падчерица», «пасынок». Лимфатические трубочки настолько незаметны, что их не увидеть при обычном анатомическом исследовании даже в микроскоп. Для обнаружения их стенки нужны специальные методы. Упомяну об употреблении термина «млечный», «молочный». Так называли сосуды, содержащие беловатую жидкость. Кстати, родственник Аристотеля, врач Эразистрат, видел укос поевших перед тем, как их приносили в жертву, наполненные беловатым содержимым сосуды. Значительно позднее, в 1622 году, анатом Каспар Азелли из Павии обнаружил тоже на брыжейке собак. Аналогичное наблюдение сделано было при исследовании тела казненного преступника, которого предварительно обильно накормили. Так... или почти так, в анатомии появились представления о каких-то иных, не артериях и венах, сосудах. Со временем эти представления были объединены в систему, а трубочки стало возможным именовать «млечными путями». Самый крупный из таких путей – грудной лимфатический проток. Уже упоминаемый Каспар Азелли выяснил, что лимфа скапливается в брыжеечных лимфатических узлах и переносится по сосудам в печень, то есть представляет собой белую кровь. Естественно, встречено это было с недоверием. Даже Гарвий отождествлял лимфатические сосуды с венами, доставляющими белую кровь в печень. Лишь появление микроскопа способствовало тому, что в 1745 году немецкий анатом Иоганн Либеркюн нашел истоки лимфатического русла, капилляры, в ворсинках кишечника. Затем уже было выяснено, что по лимфатической системе могут распространяться микроорганизмы и опухолевые клетки. А в нормальных условиях лимфатические капилляры обеспечивают дренаж тканей, могут накапливать жидкую часть крови и продукты обмена веществ. Нарушение же транспортировки лимфы по каким-либо причинам ведет к отеку, в особенности на конечности, что было известно давно. Многие, конечно, слышали, о несчастном Эдипе, герои греческих сказаний, трагедии Софокла, Эврипида, Сенеки и прочих. Я вспомнил о нем, потому что новорожденным он был брошен в лесу жестоким отцом, который к тому же проколол в ступни младенца острым железом. Там его нашел пастух и передал бездетному коринфскому царю Полибу, Тот назвал мальчика «опухшая нога». Не сомневаясь, что произошло это как из-за нарушения оттока крови по венам, так и нарушений функции лимфатических сосудов. В более массовом варианте подобное возникает при так называемой «слоновости», когда весьма отечные ноги напоминают таковые у этих животных. Отеки могут распространяться и на мошонку, отвисающую в таких случаях до колена и даже ниже, а у женщин – на большие половые губы, достигающие величины с кулак. Раньше почему-то были уверены, что последние весьма присущи проституткам. Еще одно из составляющих системы – лимфатические узлы. Они не только играют значительную роль – В иммунологических процессах, что выяснилось относительно поздно, а и одними из первых реагирует при местных воспалительных процессах. Это свойство всегда впечатляло, позволив отнести припухшие лимфоузлы к органам выделения, отвлечения из внутренних органов излишние мокроты. С лимфатической системой тесно связаны функциями и местом существования органы так называемой иммунной системы. Иммунный в Древнем Риме – это человек не только свободный от уплаты налогов, но и неприкосновенный. Последний смысл медикам понравился, и они стали им обозначать переболевших чем-либо, и невосприимчивых к повторному заболеванию. Назвали так и соответствующие органы – костный мозг, тимус, селезенку, аппендикс, лимфатические узлы, а также просто скопление лимфоидных клеток в тех органах, которые имеют полость. Эти крайне важные органы обеспечивают нашу защиту – от внешних нежелательных воздействий и лежат преимущественно на путях возможного внедрения в организм чужеродных веществ, как и на путях следования их в организме. К сожалению, система эта одна из самых уязвимых. Потенции ее составляющих на всю жизнь не очень-то хватает, и лимфоидные элементы замещаются жировыми. Вот почему организм пожилых так плохо сопротивляется всевозможным болезненным процессам. Костный мозг, как оказалось, выступает и как орган кроветворения, как важнейший орган иммунной системы. Наделяли его прям-таки фантастическими функциями. Чуть ли даже не земля была образована из жира и костного мозга, есть доверять сочинениям, написанным на санскрите. В древнем Китае, Риме, Греции костный мозг вообще считался частью головного. На первых годах жизни индивидуума мозг этот в костях красный, деятельный, вырабатывающий клетки крови. Но постепенно он частично заменяется на желтый, уже не деятельный. У новорожденного, которого ожидают великие телесные перестройки, практически весь костный мозг красный. Цвет желтого объясняется значительным количеством жира, в чем легко убедиться, выбивая его из сваренной говяжьей кости. Какие-нибудь 200 лет назад учебники втолковывали студентам, что масло костного мозга не только пропитывает сущность кости, но и умащивает ее. Вот почему кости становятся такой твердой. Как известно, Платон, а это задолго до атомных бомб в Японии, до Чернобыля и до СПИДа, считал самыми тяжелыми именно болезни костного мозга. Теперь о другом органе, носящем непонятное для многих название – Тимус или вилочковая железа. Первое название от вида сжигавшихся при жертвоприношениях листьев растения тиамина, второе потому, что она напоминает вилочку. Это главный орган, регулирующий функции лимфоидной иммунной системы. Залегает за верхним отделом грудной кости, и обычно состоит из соединенных между собой двух долей, напоминающих старинную вилку. Сравнительно недавно ученые мало что знали о роли этой железы. Отмечено лишь было, что у ребенка лет 12 она начинает уменьшаться. Пытались это как-то связать с наступлением полового созревания, а у пожилых людей на месте некогда цветущего органа можно обнаружить лишь комок жировой ткани. Теперь уже разобрались, что попадающие из костного мозга в кровь клетки частично заходят в эту железу, где из них формируются иммунокомпетентные Т-лимфоциты. Т означает принадлежность к тимусу, этакое своеобразное клеймо изготовителя. Эти клетки, справедливо называемые убийцами, кидаются на любое инородное для организма тело. Цель – отторгнуть его или переварить, но не допустить генетического сбоя у своего хозяина. Тимус постоянно находится под действием гормонов, которые вызывают его уменьшение, либо наоборот увеличение. Обладает тимус – и эндокринной функции, поставляя в кровь гормон тимозин, подобный инсулину и кальцитонину. Обычно все знают о наличии двух небных миндалин, которые представляют собой скопление лимфоденоидной ткани. На самом же деле всех миндалин шесть. О перехода из ротовой полости и полости носа в глотку они образуют так называемое кольцо. В особенности велика его роль у детей защищать надо еще не окрепший организм от внешних инфекций. Теперь слово Илье Сильвинскому. Я не хотел бы углублять вопросы и утверждать, что некогда богиня. имела аденоиды, хотя ее чуть-чуть глухое выражение сегодня медицина говорит о кислородном голодании мозга, но зубы, что едва-едва разжаты, сожми их на мгновение Венеры и все линейные соотношения — вся классика миллиметров на смарку. Так в чем же совершенство идеала? «Уже ли в аденоидах?» Именно насчет этих рыхлых комочков, внешне напоминающих миндальный орех и считавшихся железами, относили не только все ангины, но и отставание в росте, плохую успеваемость у детей и прочее. Избавление, и лучше всего профилактическое, виделось лишь в безжалостном их удалении. Если они воспалялись, то предписывалось выцарапывать их пальцами, ногтевые операции, в крайнем случае захватить крючком и вырезать ножом. Так что миндалины, в полном смысле слова, рвали и справа, и слева. Рвали даже толком не зная, что и зачем, лишь подметив связь этих воспаленных сторожевых постов. заболеваниями сердца, гнойные их поражения, часто наблюдаемые при ангинах. Оперативное удаление кое-кому давало значительный доход. Так что неудивительно, что в романе Льюиса Эрро Смит один из персонажей убежден, что миндалины у человека существуют специально для того, чтобы врачи могли себе покупать закрытые автомобили. Теперь уже выяснили, что нужны миндалины не для выделения слизи, дабы смазывать глотку при прохождении по ней пищевых масс, а для вырабатывания специальных веществ, оказывающих различное биологическое действие на клетки, участвующие в кроветворении. Голос одного из специалистов. что у женщин миндалины представляют сексуальные функции, а их удаление чуть ли не ведет к стерилизации, услышан не был. Теория эта, к радости уже подвергшихся такой операции женщин, да и мужчин, оказалась ложной. В настоящее время показания к удалению все более сужаются. Все более укрепляется мнение, что лишь в исключительных случаях Следует производить тонзиллэктомию, тем более у детей лет до семи. Знаменитая серия рисунков Жана Эффеля, касающаяся сотворения человека, анатомически довольно точна. Ряд органов, как оказалось, Адам получил от Бога. Но аппендикс, а мы упоминали, что он относится к иммунной системе, достался человеку по Эфелю из-за происков черта. Мало того, врачи долгое время не могли понять, зачем нам этот отросток вообще нужен. Даже тот, кто прооперирован, тоже не очень мог ликовать, что полностью избавился от него, ибо в литературе описаны случаи существования... примерно у трех человек из тысячи, и, соответственно, воспаление уже по очереди двух отростков. Обладатели отростка должны были опасаться и моды. Да-да, это сейчас мы привыкли к тому, что апентэктомия не такая уж редкая операция. Однако подобная установка возникла лишь э, каких-нибудь 70-80 лет назад, а раньше соответствующие больные лечились в основном от терапевтов и лишь при гнойных осложнениях у хирургов. Отсюда неудивительно, что была высокой послеоперационная смертность. Потом, как это часто бывает, медицина впала в другую крайность – В начале нашего века многие врачи, даже без должных показаний, активно шли на операцию удаления отростка с регулярностью напоминающей жертвенные акты. Некоторыми медиками аппендикс считался заведомо ненужным органом. Если Леонардо да Винчи рассматривал его как защитника кишки от разрыва при скоплении газов, то великий физиолог Мечников авторитетно заявлял, что тросток не выполняет никакой полезной функции. Солидаризировались с ним и хирурги. Орган этот явно отмирающий, ибо его удаление не отражается на функциональных отправлениях человека, а к пожилому возрасту он часто и вовсе атрофируется. Попробовали бы так вести себя сердце, печень, или почки, отросток этот вообще может отсутствовать у совершенно здоровых людей, да и поражается он часто лишь из-за своей неполноценности. Повторяю, все это, в особенности с учетом частоты случаев воспаления, служило показанием к беспрепятственному удалению органа, а кое-кто просто хорошо на этом зарабатывал. Шведский врач Аксель Мунте выпустил в конце 30-х годов роман «Легенда о Сан-Микеле». Оттуда следующее. Всех прельщал аппендицит. В те дни среди богатых людей, искавших для себя приятные болезни, был большой спрос именно на аппендицит. Всех нервных дам томил аппендицит. Если они в брюшной полости, то в мыслях. и он приносил им большую пользу, как и лечащим их врачам. Когда же прошел слух, что американские хирурги начали кампанию за удаление всех вообще аппендиксов в Соединенных Штатах, число больных аппендицитом среди моих пациентов стало сокращаться. Замешательство. «Вырезать аппендикс?» — «Мой аппендикс!» — восклицали «Светские дамы — точно матери, которые грозят разлучить с ребенком. Что я буду без него делать?» Вскоре стало ясно, что аппендицит доживает последние дни. Надо было найти другой недуг, который удовлетворил бы общий спрос. Явно не только в расчете на звучность один из врачей нашего века, сформулировал мысль, что живот с неудаленным отростком является пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент. Я вспомнила об этом и потому, что лет двадцать тому назад в одном медицинском журнале появилась небольшая заметка о жести отчаяния и героизма. аппендэктомии, проведенной врачом самому себе, в условиях длительного подводного плавания, когда эвакуация заболевшего на другой корабль оказалась невозможной. Так что ж, может, прав юморист? Щадить аппендиксы? Нет, не могу и слышать. Аппендицит всегда грозит войной. Полезнее истечь здоровых десять тысяч, чем пропустить хотя бы один Больной. Нет, не прав. Полной амнистии аппендиксу пока не объявлено, но явно уже имеет место некоторая реабилитация самого факта наличия. Старые представления о якобы полной его ненужности сменились мнением, если не о полезности, то хотя бы о желательности этого органа. Мы дожили уже до того, что хирургов в статистике которых операция аппендэктомии занимает первое место по массовости, начинают упрекать в хирургической агрессии. В этом не совсем справедливо называемом рудиментарном органе оказалось очень много нервных элементов, которыми он, скорее всего, снабжает другие отделы кишечника. хотя его удаление не ведет к ощутимому ухудшению функций внутренних органов и, конечно, лучше лишиться воспаленного отростка, чем дожидаться прекращения деятельности всего организма, имеющиеся на сегодняшний день и казавшиеся еще недавно бесспорными показания к его ликвидации, во всех случаях уже начали пересматривать. Селезенка Единственный орган, осуществляющий иммунный контроль крови. Она же огромный фильтр, расположенный в пределах большого круга кровообращения. До 100-200 мл крови проходит через селезенку всего за одну минуту. А еще она объявлена кладбищем эритроцитов, ибо в ней они погибают. Однако до сих пор Все функции ее остаются не полностью ясными. Аристотель считал этот орган второй печенью, придуманной, как полагали древние евреи, для симметрии или противовеса печени. Китайцы образность названия приумножали за счет объявления селезенки второй матерью, при этом первой признавалась почка. А еще раньше, около двух с половиной тысяч лет назад, врачи считали, что селезенка вырабатывает черную желчь, вызывающую у человека злобность, недоброжелательность, меланхолию. Мнение это испокон веков сохранялось у разных народов. Кстати, Дюрер, нередко страдавший меланхолией, нарисовал как-то себя обнаженным, а участок живота закрасил и пояснил, там, где желтое пятно и куда указывает мой палец, там у меня болит. Там соответствует месту расположения селезенки в брюшной полости под диафрагмой в глубине левого подреберья. По виду селезенки, как и печени жертвенного животного, Древние славяне пытались предугадать, какой будет предстоящая зима. Германцы по виду ее старались выяснить, кто в семье умрет. Буряты удаляли селезенку у забиваемого животного и прикладывали к фурункулам, дабы отвести болезнь. Иногда на свет появляется ребенок, вилочковая железа которого увеличена, как и чрезмерно развиты лимфатические узлы. Врачи на основании этого, а также ряда других факторов, констатируют так называемое лимфатика гипопластическое состояние. Такие дети, в особенности в период существования молочных зубов, излишне полные, склонны к ожирению у них в толще подкожного жира, Содержится много воды. Поэтому и лицо одутловатое, а тонус мышц ослаблен. Они плохо переносят всякие инфекционные заболевания. Если бы дирижер реакции надзора, вилочковая железа, орган смеха, селезенка, и многочисленные лимфатические капилляры, сосуды, узлы, костный мозг, и вообще все то, что относится к Млечным Путям, могло говорить, то мы, наверное, узнали бы еще очень много интересного. Не о них, а о нас самих.